Где густо все теснятся они, Одна упадет вдруг на землю. С Списком таким же и души неслись. Их вел за собою темным и затхлым путем Гермес, исцеление несущий. Мчались они мимо строя океанских скалы Лепкадийской, мимо ворот Гелиоса И мимо страны сновидений. Вскоре рой их достиг Асфадельного луга, который душам, призракам смертных уставших, обителью служит.